Глава шестая Днем Амелия снова ушла из дома. Кайя отправилась следом за ней. Отец знал, почему дочь уходит из дома, понимал, что сама мысль о браке с Сигурдом ей неприятна, но она не посмеет ослушаться своего отца. Ничего, привыкнет и, возможно, что со временем и полюбит Сигурда. он был уверен, что дочь сбежать не посмеет. Да он ее убьет за такое, найдет и убьет. А в том, что он ее найдет, сомнений не было. И Амелия это знала. «Ты не можешь каждый день так вот сбегать из дома до самого вечера», — упрекнула Амелию Кайя. «Могу и буду. Я теперь и в своем клане чувствую себя ужасно, Кайя. А завтра я стану женой Сигурда, и моей свободе придет конец. Хоть сейчас позволь мне насладиться свободой». Кая, пожала плечиками, молча последовала за хозяйкой. В городе среди людей Амелия превосходно освоилась, умело скрывала свою вторую суть. Оделась просто, обыкновенные джинсы и теплая куртка. Даже с виду и не скажешь, что она необычная замухрышка. Девушки зашли в кафе. Очень хотелось есть, на аппетит ни одна, ни вторая не жаловалась. Только вот ели они больше, чем обычные люди, и чаще. Чтобы не сильно отличаться от остальных — Кая заказала двойные порции стейка и немного салата. Амелия весело хмыкнула, когда им принесли заказ, а после стала озираться по сторонам. Интересно, здесь есть еще женщины, которые так много едят. Кая также покрутила головой, рассматривая изящных посетительниц, у которых в тарелке была какая-то крошечная порция с самым разным содержанием, которое оказалось Кае настолько жалким, что она не понимала, как люди так питаются, еще и имеют силы, чтобы передвигаться и что-то делать. Не обращай внимания, ешь, Амелия, сегодня последний день твоей свободы, так давай приведем его так, как ты хочешь. Да, Кая. «Ты же поедешь со мной в чужую стаю Бералаков, Так что...» — она горько усмехнулась. «В какой-то степени этот день можно назвать и твоим последним днем свободы». Каэлиш усмехнулась, увлеченно уплетая стейк. «Амелия, я живу для того, чтобы служить тебе. Большего мне не надо». Амелия и ответить не успела. Её внимание привлекли вошедшие в заведение мужчины и одна женщина. Девушка слегка втянула в себя воздух и мгновенно поняла, что эти чужаки — оборотни. И явно из чужого клана. Какого именно клана, Амелия не знала. Но вот что они делают на чужой территории? Амелия с любопытством рассматривала высокого мощного мужчину, который горой возвышался над всеми остальными и явно выделялся на их фоне. Широкоплечий гигант был великолепно сложен. Сильный торс облегала плотная кожанка, мускулистые ноги обтягивали брюки, подчеркивающие их мощь, кори глаза хищно сверкали. Амелия догадалась, что он оценивает обстановку и незаметно принюхивается. Не хватало еще, чтобы он ее и каю учуял. Амелия почти не слушала трещавшую каю, которая не учуяла оборотней в этих мужчинах. Да она и не пыталась — Всё, что ее интересовало, — это содержимое ее тарелки. Странная женщина была с этим великолепным оборотнем. Она держалась рядом, но при этом все время вертела головой, словно что-то или кто-то не давал ей покоя. Кажется, что женщина что-то учуяла и теперь усиленно искала этот объект. Взгляд ее остановился на Амелии, и девушка словно в стул вросла, на котором сидела. Смотрела, как оборотница дернула гиганта за рукав и одним взглядом указала в сторону Амелии и Каи. Гигант внимательно посмотрел на Амелию. Взгляды их встретились, и от силы этого взгляда у Амелии затряслись коленки, перехватило дыхание. Карии глаза были глубокими, умными. Он всматривался в девушку, которая почти сжалась от одного этого острого взгляда, невольно чувствуя всем своим двойственным существом силу, которую излучало его мощное тело. Кажется, что этот оборотень очень силен. Интересно, может ли ему кто-то вообще противостоять? Амелия смогла свободно вздохнуть лишь тогда, когда гигант отвел от нее свой взгляд и уселся за столиком вместе с оборотницей и пятью оборотнями кажется, что они пришли сюда за тем же, что и Амелия с Каей, Проголодались и желали насытиться. Только вот спокойно поесть им не дали. Когда компания чужаков поела и собралась уходить, к ним подошли семь мужчин и, окружив столик, агрессивно на них уставились. Амелия знала, что это оборотни из ее стаи. Вычислили чужаков и теперь желают разобраться с ними». Только вот ответного резкого выпада от гиганта-чужака не ожидала. Он вовсе не был настроен что-то там выяснять, и, кажется, ему было плевать на перепуганных людей, которые поспешно стали покидать кафе, предчувствуя, что здесь может быть серьезный замес. Мощный оборотень встал и, ни слова не говоря, отшвырнул от себя двух тех, кто посмел приказывать ему встать и объясниться. Амелия пораженно наблюдала, что ни один из рядовых оборотней ее стаи и близко не мог совладать с этим гигантом. При этом лицо незнакомца было спокойным, уверенным. Ни тени гнева, ни раздражения, ни мстительности, ни даже удовлетворения. Он просто избавился от этих оборотней, как от надоедливых мух. Раскидал их один без помощи тех, с которыми сюда пришел. «Идём отсюда!» Хмыкнул гигант, направляясь на выход, бросив последний взгляд на разбросанных мужчин. Амелия вздрогнула, когда его взгляд снова мазнул по ней. В этот момент Видар застыл, всматриваясь в глаза девушки. Большие, окаймленные густыми длинными ресницами, синие с явно заметным серым оттенком испуга. Малышка смотрела прямо на него, как зачарованная. «Интересно, кто она такая?» Кажется, что двуликая, но, судя по тому, как ужасно она одета, то относится к рядовым оборотницам, которых используют в стае для своего удовольствия оборотни, занимающие высшие статусы. Наверное, после того, как выполнит работу, из-за которой он ступил на территорию вражеской стаи, эту малышку стоит найти и развлечься с ней как следует. Уж очень хороша. Еще и так смотрит. Видар не понимал причины, по которой ее глаза так странно рассматривали его. В ее взгляде не было ни враждебности, ни дружелюбности, одно любопытство с примесью страха. Странное чувство. Видар привык, что женские особи смотрят на него с восхищением. Он им мило улыбался и отворачивался. Сейчас же он словно был приворожён. «Хочет не смотреть, да не может». Даже Уна уже вцепилась в его локоть и тормошит, поторапливая на выход. Надо уходить, но ноги отказывались повиноваться. Впервые такое. Даже берсерк внутри Видара словно с ума сходил, просился на волю, и контролировать его становилось все тяжелее. Он словно рвался к этой девке. «Видар, уходить надо! Что с тобой?» Голос Уны словно вывел Видара из странца. «Да, Уна, идем!» выдавил из себя, в полной мере понимая свою бестактность.